Глава девятая Когда проснулась, дракона рядом не оказалось. Я огляделась, провела ладонью по месту, где он лежал, но тепла не ощутила. В груди появилось странное чувство, будто я сожалела, что не застала его в момент пробуждения. «Ну и глупости в голову лезут!» Сипла протянула, растирая лицо руками. Пригладила волосы и, спустив ноги с кровати, позвала Лиена. Сначала появились всполохи сполохе дымки. А потом уже материализовался сам мальчишка. Склокоченный, бледнее обычного, ярко сияли огромные глазища на худом лице. «Повелитель велел вам дожидаться его здесь, уборная за той дверью», — вымолвил он, указав направление. Я лишь мельком взглянула на темно бордовую дверь, встала и стремительно приблизилась к упрямому ребенку, Положила руку на его лоб, но жара не ощутила. Только вот чутье меня редко подводило взяла его за хрупкие плечи вынуждая запрокинуть голову что с тобой поинтересовалась пытаясь найти признаки болезни плохо себя чувствуешь ранен еще и не видно ничего проворчала недовольно щурясь полумрак раздражал госпожа Леен дернул руками и отошел от меня на шаг щелкнул пальцами и в комнате разом посветлела бело-голубые сферы зависли под потолком разгоняя темноту «Вам не стоит беспокоиться по пустякам», — сухо произнес он. «Если на этом все, я пойду». Успела схватить мальчишку за тонкое запястье и дернула его на себя, не давая скрыться в синих сполохах. «Или ты рассказываешь мне, в чем дело, или я укладываю тебя в постель и отпаиваю чаем с малиновым вареньем». «О!» — воскликнула с энтузиазмом, хлопнув ладоши. «Поставлю тебе горчишники. и ноги попарим». Лиен в ужасе попятился, но я крепко удерживала его руку, не собираясь выпускать. «Не знаю, что такое горчишники, но звучит жутко», — признался он и судорожно сглотнул. «Я не сдержала смешка. Тогда присядь, я дам тебе воды. И просто скажи, в чем дело. Я же вижу, с тобой явно что-то не так. Но я не могу понять, что именно. Прости, я не специалист по лечению темных сущностей». Улыбнулась неловко и протянула мальчишке стакан. Лиен послушно осушил его, поставил на тумбу и сел в кресло. «Все ночи работал в сердце башни. заключенных повелителей моя касси было слишком много. И так выходит, что я невольно впитываю излишки темной энергии. Я ничего не могу с этим поделать, ведь сам являюсь порождением башни». «Я озадаченно нахмурилась. И что это значит? У тебя вроде как переедание?» Мальчишка неуверенно кивнул. «Тогда как тебе помочь справиться с этим?» Тебе нужно поспать или наоборот, освободиться от излишка энергии. Лиен отвел взгляд. Обычно я. Как бы это сказать? Говори, как есть. Велела твердо. Не припомню, чтобы ты раньше мелся и не мог подобрать слова. Обычно я просил близнецов помочь. Они питаются темной энергией, но тогда на какое-то время растут и меняются. Повелитель запретил пугать вас. Потупившись, пояснил он. Ага. Протянула я растерянно. Глаза Лиены лихорадочно сверкнули, это заставило меня беспокоиться еще сильнее. Я могла бы уйти в город, но Кинар меня одну не отпустит. Попросить его отправиться со мной. Но сколько времени у близнецов займет поглощение излишек энергии, я не знаю. И не знаю, как скоро они вернут себе человеческий облик. Что же тогда делать? Не волнуйтесь! дрожащим голосом вымолвил мальчишка: Со временем мое состояние стабилизируется. Если ты поглощаешь темную энергию, не лучше ли тебе покинуть башню? Она ведь ее источник. Задумчиво предположила я. Но я никогда не покидал ее пределов. Растерянно отозвался он. Мы можем попробовать? воодушевлённо улыбнулась я. Скажи близнецам, что мы собираемся на пикник. Я все подготовлю. И Эллоры пригласи. Мальчишка тяжко вздохнул и уже хотел исчезнуть, как от двери раздался властный голос дракона. «И куда ты собралась? Разве я не обещал показать тебе башню?» «Покажешь в другой раз?» — улыбнулась очаровательно. «Если хочешь, и у тебя есть время, то можешь пойти с нами. Лиену будет полезно прогуляться вдали от влияния башни. Может, где-нибудь на окраине Дайрташа». Дракон внезапно усмехнулся и покачал головой. «Ты продолжаешь беспокоиться обо всех, кроме себя самой». «Лиен — тёмная сущность. Мы даже не знаем, сможет ли он существовать за пределами башни». «А как это проверить?» — спросила, паникнув «Никак». Ровно отозвался бессердечный дракон. «Тогда позволь близнецам помочь ему, а я, не знаю, в комнате посижу. Или пойдём со мной в город. Мне всё равно нужно в ателье и лекарскую лавку». Предложила, уже не так уверенно. «Ничего, со мной всё в порядке, госпожа». Упрямо прошептал мальчишка, дернув меня за рукав. Сорочки. Осознав, в каком виде стою перед двумя мужчинами, я залилась густой краской, желая провалиться сквозь землю. Успокаивало лишь то, что сорочка, целомудренная до невозможности, и длиной ниже колен. Ты такая беспечная! хмыкнул Кинар и набросил на мои плечи покрывало. Возвращение человеческого облика займет у близнецов несколько дней. В этот период они сильно меняются и не очень хорошо контролируют себя, поэтому тебе опасно будет находиться рядом. Но раз ты так сильно беспокоишься за Лена, я ничего не могу сделать, кроме как взять тебя с собой. Мне нужно на встречу с императором обсудить кое-какие вопросы, но мы можем там задержаться. Невольно закашлялась, Апешев. Я? В дворец? И как вы меня представите? А как ты думаешь? Хитро поинтересовался он. Как свою помощницу? Невинно захлопала глазами в ответ. Дракон насмешливо хмыкнул и махнул рукой. «Собирайся, как будешь готова, просто позови меня». «Но у меня нет подходящего наряда для посещения Императора!» Воскликнула изумлённо и вместе с тем растеряна. «Так купи», — непринужденно заявил он, направляясь к двери. «У тебя ещё есть время. Завтра утром выдвигаемся». Шумно втянула воздух носом и посмотрела на не менее обескураженного Лиена. «Потерпишь немного?» — спросила обеспокоенно. «Завтра я покину башню, а сейчас я приготовлю для тебя теплое молоко. Лучше тебе немного отдохнуть». Мальчишка неуверенно кивнул и, не проронив ни слова, скрылся в синей дымке. Я вздохнула, взяла платье и пошла умываться. Если поспешу, успею с близнецами пройтись по лавкам и подготовиться. Никогда не любила спешку, но раз так все вышло, если мой отъезд поможет Лиену... Остается только купить подходящее платье и туфли. И шляпку. Да, обязательно шляпку с лентами. В центр города я вошла, игнорируя чужие косые взгляды и тихие возгласы. Близнецы следовали за мной молчаливыми тенями. В данный момент все мое внимание было сосредоточено на поиске подходящего салона с готовыми платьями. В этот район я заходила лишь единожды по поручению Лизы и сейчас ощущала себя чужой среди прогуливающихся аристократов вдоль лаконичных фасадов белокаменных особняков. Изящные мощёные улочки, цветочные клумбы, белые кованые скамейки. Неуютно поежившись, но набрав грудь побольше воздуха, поднялась по ступеням к полукруглой стеклянной двери, козырек на которой был увит плющом, а подпоры — лентами и бантами. Вышедшие из салона леди брезгливо наморщили свои носы и поспешили отойти от меня подальше укрывшись кружевными зонтиками, что защищали от солнца. «Странно», — вслух прокомментировала я, оглядывая свое хоть и простое, но чистое платье. Я не выглядела как заморашка, но отношение аристократов к простолюдинам говорило само за себя. Одна из причин, почему я хотела пошить одежду самостоятельно. Хозяйка салона встретила нас высоко поднятой тонкой бровкой. На кукольном лице в обрамлении золотых кудрей с ярко выделенными скулами и маленькими пухлыми губами отразилось недоумение, но леди быстро взяла себя в руки. «Чем могу быть полезна, господа?» С вызовом протянула она, переведя настороженный взгляд с меня на близнецов. Ее выдержке надо отдать должное. Я немного застопорилась с ответом, скользя восхищенным взглядом по манекенам с готовыми нарядами. По витринам с аксессуарами и стеклянным подставкам, на которых красовались изящные туфельки. Совершенно другой уровень, запредельный. Такое не найдешь ни в одном ателье на Центральной улице. Она хоть так и называлась, к центру столицы никакого отношения не имела и располагалась в одном из не самых благополучных районов Дейр-Таша. «Хозяйка», — еле слышно позвал Тиль, дернув меня за рукав. «Эта человечка ждет вашего ответа». «Ой!» Спохватилась я, возвращаясь в реальность. Прошу прощения, госпожа. Быстро поклонилась, прижимая к себе старенький тканевый редикюль. Мне нужен подходящий наряд для визита во дворец. Скромно потупила взгляд, ощущая, как вспыхнули кончики ушей. Да чего же неловко? Не хочу показаться грубой и бестактной, но должна предупредить, что мои изделия не всем по карману. Я понимаю, неуклюже улыбнулась в ответ. Деньги имеются, с оплатой проблем не возникнет, заверила я, крепче прижимая к себе редикюль. Я торопилась, поэтому просто высыпала в него все золото из мешочка. Нет, что-то оставила в ящике бюро, но все равно взяла много, потому что не знала точных расценок на столичные наряды. Имела лишь некое представление. Что ж, в таком случае присаживайтесь на диван и ожидайте, я вынесу подходящие вам модели. Высокопарно вымолвила она и упорхнула за синюю ширму, что разделяла помещение. Я огляделась еще раз. Высокий сводчатый потолок, отделанный лепниной, гобелина на стенах, огромные часы с маятником. «Не желаете чаю, госпожа?» — поинтересовался возникший словно из воздуха лакей в белой ливрее. «Буду признательна». Ответила, присаживаясь на обитый штофом диван. Близнецы встали за моей спиной. Я поёрзала, желая поскорее закончить с покупками. Заглянуть в посыльное отделение, узнать, не приходило ли письмо на мое имя от дяди и вернуться в башню. Когда я уходила, Лиен спал. За ним остался присматривать Эллор. Но мне все равно было неспокойно. Я также волновалась и о младших. Было бы хорошо, живи мы все вместе. Лакей выставил на низкий столик утонченный чайный сервис, наполнил чашку ароматным дымящимся напитком и, поклонившись, удалился. Я сделала глоток чая и зажмурилась от удовольствия. «Не сравнится с тем, что завариваю я. Хотите?» непринужденно предложила близнецам. Они отрицательно покачали головами. Хозяйку салона долго ждать не пришлось. Скоро она явилась вместе со своими помощницами, и все закрутилось очень быстро. Меня отправили за ширму, разделе и одели. К небесно-голубому платью, покрытому тончайшей органзой, по лифу, отделанному бисером, с прозрачными ажурными рукавами, подобрали туфли на тонком невысоком каблуке. Сережки и заколки для волос. От шляпки пришлось отказаться, а вот челки и белье пришлись, кстати. Хоть взгляд на них и заставлял мои щеки палать. Но то, что я увидела в отражении зеркала, невероятно впечатлило меня. Прекрасно! Скупо резюмировала хозяйка. Моя и Акаси смотрели странно, но, как мне показалось, с одобрением. Рубиновые глаза красноречиво сверкали. «Немного поработать над прической и макияжем, и можно хоть на прием к императору». С долей иронии произнесла она, но я ее не осудила за это. Сложно поверить в то, что такая, как я, может быть приглашена во дворец. Я переоделась в свои вещи, близнецы взяли коробки с покупками. «Семь золотых, с вас любезнейшая», — озвучила цену хозяйка салона, поправляя тугие пружинистые кудри. Дороговато, конечно, но я примерно представляла, на что шла. Все-таки я отправлялась на прием к императору. Не хотелось бы опозорить Кинара, раз уж он позволил распоряжаться его деньгами. Ловко достала из редикуля нужное количество монет и аккуратно положила их на стойку. С лица хозяйки медленно сползло надменное выражение, сменившись удивлением. Всего доброго, госпожа! бесстрастно попрощалась я и спокойно покинула салон, ощущая на себе пристально жгучий взгляд. В груди поселилось неясное беспокойство, словно я сделала что-то плохое. Конечно, будь у меня время, я бы предпочла пашить платье самостоятельно и, может, потратила больше времени на поиски салона. В конце концов, не одежда красит человека. «Заглянем в аптекарскую лавку и ателье», — сообщила близнецам, поворачивая на длинную улицу, ведущую от центра столицы, в обычные районы города. Но далеко уйти не удалось. Путь мне преградила императорская стража. «Вид они имели. Такой воинственный и суровый, что я сразу поняла. Сейчас меня будут в чем то обвинять». Примечание автора. «Помянем По стражников. Славные, наверное, были ребята». Кристиан терпеливо охранял вход в лавку механических изделий, не пропуская посторонних. Еще двое гвардейцев перекрыли переулок. Один находился с его высочеством внутри. Бренность бытия удручала. Он, капитан имперской гвардии, состоявший из славных рыцарей почетного легиона, вынужден быть нянькой высокомерного двенадцатилетнего сопляка. Избалованный несносный мальчишка поступал только так, как ему хотелось, и плевал он на все уроки, на политику, на свои обязанности. Подавив тяжкий вздох, Кристиан одёрнул себя и приосанился. Непозволительно так думать. Каким бы Микаэль ни был, он в первую очередь наследный принц, единственный сын старого императора. И что, что от первой покойной супруги? И что, что вторая императрица не оставляет попыток жить его сосвету? Ей-боги, не послали сына, зато одарили тройняшками. Похлощокими, златовласыми и характерными. В свои шесть лет они уже умело манипулировали не только слугами, но и гувернантками, учителями. Порой у них получалось даже одурачить императора, выставив Микаэля виноватым в своих проказах. «Но он все равно наследник и должен соответствовать своему статусу». Только пока не выходила, Микаэль бунтовал и свою обиду, протест, выражал в непослушании. Звякнул дверной колокольчик, вынуждая Кристиана встрепенуться и отвесить учтивый поклон. «Ваше Высочество, вы закончили здесь делами. Можем возвращаться во дворец?» Микаэль поднял надменный взгляд прозрачно-серых глаз и молча двинулся по проулку к торговой улице, заложив руки за спину. Собранные в хвост на затылке темные волосы придавали принцу зрелости и, как он сам думал, мужественности. Красно-серый мундир сидел на нем до завидного идеально. Все же придворные портные не зря получали свое жалование. Кристиан подал своим людям знак, чтобы следовали позади, а сам пристроился рядом с принцем. Куда его понесло на сей раз, оставалось только гадать. На пересечении двух улиц образовалось толпотворение. Громкие голоса стражей порядка привлекали внимание прохожих, но лишь немногие аристократы позволяли себе задержаться и полюбопытствовать, что же там происходит. Принц повернул и решительно направился к собравшейся толпе. «Ваше высочество, вам не следует привлекать внимание. Стража во всем разберется без нашего вмешательства», — произнёс Держанно, но его слова не достигли цели. Принц попросту их проигнорировал. Кристиан жал челюсти до зубовного скрежета. Борясь со вспышкой раздражения, нельзя позволить эмоциям прорваться наружу. Он как-никак, капитан. Нам доложили, что оборотни нет меток. По законам фурата, оборотни, не имеющие метки, приравниваются к диким, к нечисти и подлежат немедленному аресту или уничтожению в случае агрессивного поведения. Продекламировал глава патруля. Кристиан даже возгордился. Какая выправка, какая выдержка. Только вот... Стоило подойти ближе, но сковала тревогой. Красные глаза темных сущностей лихорадочно сверкали голодом. А я вам еще раз повторяю: утомленно вздохнула девица между ними. Сразу видно, бедная, как церковная мышь. Платье невзрачное, волосы в беспорядке, обувь изрядно поношенная. Но было в ней что-то что-то неуловимо притягательное. На них нет метки, потому что Акаитиль не оборотне. Неужели не ясно? «Вы оказываете сопротивление?» Напрягшись, поинтересовался глава стражи. Кристиан шагнул, желая предостеречь висевших на волосок от смерти несчастных товарищей. Но принц выставил ладонь, останавливая. «Не вмешивайся», — велел равнодушно. «Я хочу посмотреть». Кристиан бессильно жал руки в кулаки, до да боли стискивая зубы. «Ну что за упрямый мальчишка? Хочет увидеть, как прольется кровь невинных?» «Разве?» Насмешливо поинтересовалась девушка, воинственно перекинув растрепанную косу на спину. Вы безосновательно задержали нас, но мы все равно терпеливо отвечаем на все ваши вопросы. Мои, а я, мои братья, не оборотни, произнесла она твердо, не забыв обворожительно улыбнуться. Они, прислужники повелителя Темной башни. По толпе прокатился ропот, народ взволновался. Давайте все же уйдем, настоятельно прошептал Кристиан если темные сущности перевоплотятся даже он не сможет защитить принца никто не сможет нужно как можно скорее увести его отсюда ты захотел лишиться головы холодно поинтересовался упрямец стой молча отвлекаешь барышня теряя терпение произнес сержант вы намеренно вводите нас в заблуждение за укрывательство диких оборотней вам грозит смертная казнь да какое укрывательство Раздасадованно, застонала девушка. Давайте я позову повелителя, и он все вам прояснит? спросила с надеждой. А как вы объясните, откуда у вас золото? Чуть помедлив поинтересовался глава патруля. Раскройте ваш редикюль. Вы не поверите, нервно усмехаясь, протянула девушка. Но золото мне тоже дал повелитель. Я, пожалуй, все же позову его. И тут, видимо, у стражи сдали нервы. Сержант выхватил сумку из рук подозрительной особы, а другой попытался надеть на ее запястье окова. Темные сущности пришли в движение. Прямо на глазах у собравшейся толпы они слились воедино, увеличившись в размере. Схватили четырьмя удлинившимися словно щупальца руками сержанта и потянули в разинутую зубастую пасть. Кристиан жал вспотевшими пальцами фес меча, не в силах пошевелиться. В толпе раздался чей-то крик. Следом одна леди упала в обморок. «Вы что устроили?» — раздался возмущенный возглас подозреваемой в воровстве девушки. «Что за поведение, я вас спрашиваю? Поставили господина-стражника на место!» — гневно прикрикнула она, топнув ногой. «Они выполняли свою работу, а вы, вы... устроили тут представление. Посмотрите, до чего людей довели!» — произнесла, обведя ошарашенную толпу рукой. «Вам бы только сожрать кого-нибудь!» — процедила, хватая чудовище за одну конечность. «Быстро вернули себе первоначальный вид!» — зашептала угрожающим шепотом, но Кристиан расслышал. «Иначе в следующий раз останетесь в башне. Ну же!» Темная сущность отбросила обезумевшего от страха стражника и вновь приняла человеческий облик, раздвоившись. «Вот молодцы!» — ласково улыбнулась бесстрашная девица и потрепала обоих близнецов по волосам. «Куплю вам по карамельному яблоку. Больше не выходите так легко из себя!» — попросила почти умоляюще. «Я не хочу, чтобы у вас возникли проблемы. Не заставляйте меня волноваться». «Мы были неправы, хозяйка», — в унисон произнесли они и поклонились. «Но госпожа слишком добрая, вам могут навредить», — произнес тёмненький. «Если так случится, мы сожрём всех в этом городе», — бесстрастно добавил Белый, и толпа, крича от ужаса, разбежалась. Девушка шлепнула себя ладонью по лицу и шумно вдохнула, на секунду прикрывая глаза. Напомните мне, когда придем домой, найти книгу по этикету. «Да, хозяйка. Близнецы вновь поклонились. Твое имя. сухо потребовал принц, бесстрастно разглядывая незнакомку. Девица недоуменно склонила голову на бок, наконец заметив его. А, Элания, а твое? спросила невозмутимо, не узнав, кто перед ней. Это и не удивительно. Мало кто из простолюдинов знал наследное высочество в лицо. Миг! уверенно выдал принц, сократив свое имя. Уголки губ девушки дрогнули в дружелюбной улыбке. Красивое имя, ты один здесь. Она выпрямилась и огляделась. Улица уже опустела, никого кроме них не осталось, даже стражи. В сопровождении дяди! бессовестно соврал сорванец. Я хочу пойти с тобой. Купи мне то же самое, что обещал им произнес, ткнув пальцем в темных сущностей. «Прошу прощения, госпожа. Мой племянник не хотел вас оскорбить. Ему просто немного недостаёт воспитания». Не растерялся крестьян. «Позвольте пойти с вами и угостить вас». Девушка беспечно пожала плечами. «Я не против, но вы, юный господин, должны вежливо попросить. Даже если вам сильно чего-то хочется, не стоит относиться к окружающим так, словно они вам чем-то обязаны». «Люди могут принять вас за невоспитанного грубияна. А ведь это не так, верно?» Спросила иронично, будто виде юношу перед собой насквозь. Принц колебался. Это было отчетливо заметно по его лицу, по сомнению в глазах. Он никогда ничего не просил. Ни у кого. Но, судя по всему, мальчишка не хотел выдавать себя, поэтому не мог приказать. А может, это темные сущности произвели на него впечатление? «Возьмите меня с собой, госпожа». Пожалуйста! помедлив добавил он и даже склонил голову в поклоне, хоть и не полном. Что ж, идемте, притворно вздохнув, улыбнулась она и махнула рукой. Темные сущности тут же подхватили рассыпанные и перевязанные лентами коробки. Этих ребят зовут Тиль и Акай, мое имя вы уже знаете, а ваше, милорд? поинтересовалась она, распознав крестьяне аристократа. И почти не ошиблась. Крис! усмехнулся он, расслабившись. Беда миновала. Похоже, в компании этой девушки, кем бы она ни была повелителем Тёмной башни, принца ничего не угрожает. Наоборот, с ней он в безопасности. Ещё и манерам может научиться.